Его также искусали комары, сосавшие кровь больных. Человек заболел, но в легкой форме. Он выздоровел раньше, чем Кэрол. Последовали другие опыты. Находились добровольцы, но не все они были идеалистами. Некоторые соглашались лишь потому, что получали за это 200 долларов. Одна из медицинских сестер добровольно согласилась на опыт. Она стала жертвой своей готовности кормить служить науке. Кубинский врач доктор Аграмонте заведовал лабораторией и был прозектором комиссии. Он должен был проводить бактериологические исследования и препарировать умерших. Он оставался членом комиссии, пока Рид и Кэррол работали на Кубе. Позднее Аграмонте занимал другие должности и добился больших успехов в борьбе с эпидемиями на Кубе. После возвращения Рида из Вашингтона опыты начали проводиться систематически. Следует упомянуть имя солдата Киссингера, который бескорыстно предоставил себя для проведения опытов. Он позволил искусать себя комарам, которые за 2-3 недели до этого сосали кровь больного желтой лихорадкой. Через 9,5 дней он заболел. Следующее открытие, сделанное комиссией, Заключалось в том, что инъекция свежей крови, больного желтой лихорадкой, произведенная другому лицу, также ведет к заболеванию. Отсюда возникло предположение, что кровь больного желтой лихорадкой содержит возбудителей этой болезни или их яд. После установления всех этих фактов Ритт смог вернуться в Северную Америку. Стоящая перед ним задача была решена, и Рида чествовали как героя. Он ненадолго пережил свой триумф. Хотя ему исполнился только 51 год, его здоровье было совершенно подорвано. Он не мог заниматься творческой работой, чтение лекций превратилось для него в пытку. Неудивительно поэтому, что заболев осенью аппендицитом, Он не перенес операции и умер 22 ноября 1902 года. Его похоронили в Вашингтоне с воинскими почестями Малярия. История борьбы с желтой лихорадкой и другими тяжелыми инфекционными заболеваниями подобна пьесе или полному драматизма роману, в котором немало героических глав. Как и в случае с желтой лихорадкой, основная трудность для исследователя заключалась в том, чтобы обнаружить насекомое, являющиеся переносчиком болезни и причины ее дальнейшего распространения. Но в этом своеобразном романе, конечно, не существовало, как это бывает в обычных детективных романах, ни описаний свидетелей, ни различных версий, ни описаний примет. Здесь все было неизвестно. Приходилось идти в темноте на ощупь, рассматривая одну улику за другой, все время как бы сужая кольцо вокруг преступника, пока, наконец, с помощью различных экспериментов и опытов, на себе цепь доказательств не замыкалась, и можно было сказать, мы нашли его. История борьбы с малярией, чрезвычайно богато напряженными, драматическими ситуациями. Ее главные действующие лица англичанин Рональд Росс, служивший военным врачом в Индии, и итальянец Джованни Батиста Грасси. Грасси изучил вначале зоологию, затем медицину, и особенно много занимался вопросами борьбы с малярией, этой наиболее распространенной тропической болезнью, которая в те годы и еще много лет спустя оставалась для итальянской медицины важнейшей проблемой. Рос и Грасси – два главных героя этой истории, но рядом с ними можно назвать еще несколько имен врачей, много сделавших для того, чтобы исследовать природу этой болезни и тем самым найти средства ее искоренения. Назовем Альфонса Лаверана который обнаружил в крови больных малярией серповидные образования и установил, что они являются возбудителями болезни. Впоследствии эти микроорганизмы были названы его именем.